И этой микроскопической задержки оказалось достаточно, чтобы утратить контроль над происходящим. Призрачный туман был таким густым, что весь гроб казался заполненным до краёв молочно-белой жидкостью, и в этом тумане возилась, тяжело поднимаясь, жёлтая восковая фигура. Она вцепилась пальцами за края гроба, и раздался сухой треск. Это лопался и осыпался воск. Окружённая туманом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 и не распрямляясь, повернулась на каблуках, срывая с пояса магниевую вспышку. Над моей головой про свистела вспышка, брошенная локводом. Болончик со вспышкой летел по крутой дуге в сторону гроба, в котором сидела безликая, обёрнутая в саван тощая фигура, медленно поводяей стороны в сторону своей бесформенной, безглазой головой. Брошенный локводом болончик ударился о край крышки гроба, прямо за спиной восковой фигуры.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 а затем вновь стало холодно. Я открыла глаза. Раскаленные до бела железные опилки до ждем сыпались на каменные плиты пола. Внутренность гроба полыхала. В язычках пламени танцевали, догорая, остатки разодранный в клочья красной шелковой обивки. А над всем этим возвышалась темная фигура, неподвижная, сгорбленная, накрытая обгоревшим саваном. Цепи.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 Но воск его кусти были спрятаны в восковой оболочке. Призрак может двигать своими костями, а вместе с ними шевелиться и воск. Он снял с пояса банку и добавил: "Быстрее. Помогите мне посыпать пол солью". Ни что не двигалось в догорающих язычках серебристого пламени, но мои товарищи немедленно присоединились к Локвуду и принялись сыпать соль на каменные плиты. Я им не помогала. Я стояла, замерев на месте, продолжая сжимать в руке банку с магниевой вспышкой. До этой минуты мой пар психологический слух молчал, но сразу после того, как отгримели взрывы, он неожиданно ожил, и я услышала голос, хриплый, как воронье карканье, и совершенно лишенный интонаций. И этот голос monotонно повторял до бесконечности имя: Марисса, Марисса, Марисса.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 Да нет, наверняка добили. Тёмная фигура подняла голову и начала медленно вставать с пола. Не может быть, вскрикнул Кипс. Это это нечестно, чёрт побери. Два греческих огня. Да этого за глаза должно было хватить. Возмушный его защитил босковой панцирь, сказал Локвуд и показал рукой, чтобы мы продолжали отходить. Мы были уже у самого основания каменной лестницы, Ведущий наверх. Да, воск он предохранил от огня и кости и плазмы. Но это ненадолго. При каждом движении возвращенца воск будет ломаться. Смотрите, ухо ломается. И в самом деле, восковая фигура уши не выглядела гладкой. Вокруг шеи образовалась неровная трещина, а с локтей и коленей воск успел почти полностью отвалиться.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 Мариса. Он говорит, сказала я. Мариссу зовёт. Мы прошли сквозь арку и собрались у подножия лестницы. Вот как? переспросил Чёрч, стирая прилипшие к стёклам очков железные опилки, обгоревшие от магниевой вспышки. Думаешь, это кости человека, которого Мариса убила, чтобы засунуть вместо себя в гроб? Не знаю.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 Это, конечно, очень интересно, неприязненным тоном заметил Кипс. Но меня сейчас гораздо больше волнует то, что эта тварь озлоблена, что она всего в нескольких шагах кволяет за нами, а впереди нас ждёт симпатичная такая каменная ступенька с проволочной растяжкой. Ты прав, сказал Локвуд, зажёг фонари. Поднимайтесь вслед друг за другом. Идите как можно быстрее, но при этом не забывайте следить Нет ли впереди ловушек? Короче говоря, аккурат не там, особенно тытфордж. Я пойду замыкающим. Сказав это, Локвуд вытащил свою рапиру. Кипсу и Джорджу повторять приказ не нужно было. Они сразу же начали подъём по ступенькам. Холли помешкала немного, помялась, но потом полезла следом за ними. Я задержалась внизу. И ты тоже иди, Люси. ты собрался совершить какую-то глупость, ответила я. Меня не обманешь, я тебя знаю. Значит, мы оба безумны, ответил он, поправляя упавшую на лоб тёмную прядь. Ну, есть у тебя какой-нибудь гениальный план? План у меня самый обыкновенный. Надеюсь поговорить с нашим возвращенцем и попытаться успокоить его. А ты что предлагаешь? А я надеюсь успокоить возвращенца, отрезав ему ноги рапирой.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 А из остатков воскового торса торчат почерневшие ребра. Зрелище было страшноватое, но вместе с тем какое-то жалкое. Раскачиваясь, как страдающий от морской болезни матрос, возвращенец пролез куволью в арку, пару раз приложившись боком к ее стенкам. Думаю, тебе лучше отходить первый, сказал Локвот. Сейчас этот варь начнет пробиваться к лестнице. Он широко улыбнулся мне.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 Ломаная, переломанная тварь приблизилась ещё немного. Её пустые глазницы были залиты расплавленным воском. Мы можем и мо там стыд за тебя. Мы враги Марисса. Марисса. Последняя попытка, предупредил Локвуд, поднимая в воздух свою рапиру. По-моему, он тебя не понимает. Отходи. Погоди, я попытаюсь ещё раз. Он такой несчастный. Возвращеннец вытянул свои костлявые, покрытые остатками воска руки так, словно хотел обнять меня в сторону Люси. Мариса. Ещё секунд. Ой. Локвуд бесс церемонно отпихнул меня в сторону в тот самый момент, когда жуткая фигура вдруг ринулась вперёд, причём с неожиданной быстротой и лёгкостью. Локвуд даже не успел направить рапиру на ноги призрака. и вместо этого попал клинком в покрытую воском грудь возвращенца. Рапира глубоко вошла внутрь, застряла, облепленная ещё не остывшим вязким воском, и вырвалась из руки Локвуда. Вокруг нас бушевал холодный вихрь. К моему горлу тянулись костлявые пальцы с прилипшими к ним кусочками воска. Я вскрикнув, отпрянула. Локвуд одной рукой подхватил меня, а другой толкнул возвращенца в восковую грудь. Призрак отлетел назад и ударился о стену. Из его груди продолжало торчать рапира Локвуда. От удара о стену от фигуры отлетели новые куски воска, обнажив рёбра и позвоночник. "Уходим, Люси". Локвуд схватил меня за руку и потащил к лестнице. Там, выхватив из-за пояса свой фонарь, он направил его луч вперёд, перед нами. "Плохо это", приговаривал он на бегу.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 Давайте за мной. Вперёд. Только вперёд. Возвращаться назад не вариант. Чтобы добраться до ступени с проволокой и растяжкой, много времени не понадобилось. Теперь надыть и ступенью в стене темнела ниша, появившаяся на месте выступавшего из стены камня. А ещё чуть впереди над ступенями парила в воздухе полупрозрачная фигура. Этот призрак манифестировал в себя в виде пожилой женщины в юбке до колена.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 Мы пытались, уныло ответил Чёрч и добавил, указав рукой вправо, на край ступеней, за которым чернело бездна. Эта тварь умеет насалать ветер. Очень сильный ветер. Короче, она едва не сдула нас с лестницы. Мы с вами кто? Профессионалы или олухи из какого-нибудь агентства вроде Банчёрч и компания? Дай мне твою рапиру. Локвуд выхватил клинок из руки Джорча, И перескочил через провал у растяжку. Неподвижные до этого волосы призрака внезапно зашевелились, и ударил порыв ледяного ветра, настолько сильный, что Луквуд повалился на ступени и только чудом смог удержаться от падения в чёрную бездну. Луквуд стряхнул с себя пыль и сел, привалившись спиной к стене, тянувшейся слева от лестницы. За маем плечом начал лениво разгораться зелёный свет. А потом у меня в голове зашилисьел знакомый голос черепа. Ну привет, давно не виделись. Как дела? Как дела, как дела. Как Саша бела? Выгляни, да сам посмотри, сказала я, наблюдая, как лук вот, сгибаясь под призрачным ветром, приближается к банке с черепом. Сейчас возглянем. Ух ты, ну выдаете.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 А я посмотрела вниз, туда, где за поворотом стены всё ярче разгоралось потустороннее свечение. Это медленно, но неотвратимо подползал к нам восковой возвращенец, торчащий у него в груди рапирой Локвуда. "Но ну, если тебе есть что предложить?" откликнулась я, стараясь говорить как можно небрежнее. "Мне всегда есть что предложить", так же небрежно и неторопливо заверил меня Чеп.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 Засунешь в тёмный угол, рядом с солью, с железными опилками и прочей дрянью. И привет. М-да. А может, это мне сейчас стоит тебя игнорировать, чтобы ты поняла, каково это. Мы обсудим твой вопрос, обещаю, завтра же. А сейчас как насчёт мудрого совета, который ты обещал? Я посмотрела вниз. Возвращалец был уже намного ближе. Его пальцы полностью очистились от воска. и цеплялись за каменные ступени с имерзительным костяным стуком: клац, клац, клац. Я посмотрела наверх. Там Луквут соражался со вторым призраком, метавшимся из стороны в сторону, чтобы избежать удара рапирой. Всё настолько примитивно, что я просто поражаюсь твоему скудоумию. Тот злой дух, который внизу тащит свой источник с собой. Но ты его кости-то надёюсь увидишь. А как насчёт того слова духа, который сейчас кружитцу у тебя над головой? Где его источник? Откуда мне знать? Начала я, осматриваясь по сторонам и ещё не успев договорить начатую фразу, догадалась, где дельфин находится источник. Разумеется, в нише, оставшейся на месте выпавшего камня. Я зашала в зубах свой фонарик, подпрыгнула, ухватилась за нижний край ниши и заглянула внутрь. Там было небольшое, покрытое слоем серебра углубление, а в нём пары розовых вставных челюстей. Вставные зубы. Кому интересно могут служить источником вставные зубы? Тебе-то какое дело? И спався от них. Но я и без черепа уже успела схватить вставные челюсти, противно гладкие и ужасно холодные. Не медля ни секунды, я соскочила вниз. на лестницу и швырнула их за край ступеней в тёмную бездну. Спектр в виде пожелой фэншины резко дёрнулся в сторону. Очертания его причудливым образом исказились, расплылись. Бешено сверкнули тёмные глаза, и призрак вслед за своим источником улетел во тьму. Воропира локвудо повисла в пустоте. Моментально стих ледяной потусторонний ветер, и мы остались на лестнице одни.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 Когда всё это кончится, дай тихо хоть дух перевести. Но мы уже поторапливали его, и Дефорж полез наверх. Он поднимался первым. Я оказалась замыкающей, если не считать висевший у меня за спиной в рюкзаке банки с черепом. Не забудь, настойчиво шептал мне в уши череп. Завтра. Ты обещала. Да, если, конечно, я дотяну до завтра.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 Его плазма так рвётся наружу. Ещё немного, и он выпрыгнет из своего костяного мешка. Так что будь настороже, Люси. А ещё лучше, прибавь шагу. Что-то вцепилось в мой рюкзак, потянуло меня назад. Я вскрикнула, рывком наклонилась вперёд и врезалась в Кипса. Тот налетел на Льюквуда, который толкнул идущих перед ним Холли и Джорджа. Настал ужасный миг. когда вся наша цепочка пошатнулась и была готова свалиться с лестницы, но каким-то чудом мы сумели устоять на ногах, нелепо размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Уж в следующую секунду мы дружно один за другим выпрыгнули из люка, а за нами по каменным ступеням щёлкали костяные пальцы призрака. В нашей цепочке я была последней. Выпрыгнув полутьму момов залея, я обернулась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 Появилось зеленоватое лицо нашего черепа. Он удовлетворенно кивнул, и у меня в ушах прошили стела. Отлично. Успели закрыть люк в самый последний момент. Череп сделал многозначительную паузу, затем спросил: "Эта плита изнутри обшита железом, Люси? Нет", ответила я, все еще с трудом переводя дыхание. А может быть серебром? Нет. Ну да, конечно. Зачем всё это? Глупая затея. Да и слишком дорого. Он посмотрел на меня как на слабоумную и продохнул. Но какая-то защита там была или или что? Локвуд, сказала я, поспешно отодвигаясь от края плиты люка. Очень вовремя я это сделала, нужно признать. Из центра плиты потекли бело-голубые ледяные струйки.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 перекрученным саваном грудь. Тут же зашокся и начал разливаться вокруг тёпло-тварный потусторонний свет. Он накрыл нас, и мы свернулись, застыли на месте, словно личинки под сдвинутым бревном. Где-то неподалёку от меня Кип пытался выхватить свою рапиру, но никак не мог этого сделать, потому что он на ней сидел. Льюквуд, стоя на коленях, слепо шарил рукой по своему поясу.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 И я почувствовала идущий от него запах воска и сырой земли. Ощутила с помощью своего дара безграничное, абсолютное одиночество этого потустороннего существа. Ко мне протянулась измождённая рука, шевельнула призрачными пальцами, и в моей голове прозвучали слова: "Мари, Софиттис". Кто-то из моих товарищей что-то кричал, но я слышала только голос призрака. Да.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 В следующий миг призрачная фигура исчезла, будто её здесь никогда и не было. Напряжённая атмосфера в мавзолее рассеялась. Дышать стало легко и свободно. Меня качнуло вперёд. Волосы упали мне на лицо, закрыв глаза. В тот же самый момент внезапно погасли все горящие в мавзолее лампы, и огромный зал погрузился в кромешную тьму. Кто-то зажёг кручной фонарь.